Бомбей разлетелся на куски. Как я потом узнал, было использовано 300 килограммов циклонита. Еще две с половиной тонны нашли позже, часть в Бомбее, часть в грузовике около Бхапала. Обнаружили также часовые механизмы, детонаторы и все, что полагается. Ничего подобного город раньше не знал. Ничего столь же хладнокровного, рассчитанного, жестокого. Бум! Автобус со школьниками. Бум! Здание авиакомпании Air India. Бум! Поезда, особняки, трущобы, доки, киностудии, фабрики, рестораны. Бум! Бум! Бум! Товарные биржи, деловые здания, больницы, самые оживленные торговые улицы в центре города. Куски человеческих тел валялись повсюду. Кровь людей и животных, внутренности, кости — Стервятники нагрузились плотью, и кособока расселись на крышах, ожидая возвращения аппетита. Кто это сделал? У Авраама было много врагов среди полицейских, оперативников, боевиков ОМ, гангстеров. Бум! Мой отец перед тем, как был уничтожен, сделал телефонный звонок, и город начал взрываться. Но под силу ли было даже Аврааму с его немыслимыми возможностями накопить такой арсенал? «Можно ли объяснить войной банд такое количество невинно погибших? Взрывы произошли как в индуистских, так и в мусульманских районах. Умирали мужчины, женщины, дети, и никто не позаботился хотя бы о том, чтобы объяснить, почему они умирают. Что за демон-мститель обрушил нам на головы огненный ливень? Может быть, город просто-напросто решил покончить с собой?» Авраам вышел на тропу войны, посылая свои проклятия направо и налево. «Это часть случившегося, но не все, этого недостаточно. Я не знаю всего, я говорю о том, что знаю». Вот что я лично хотел бы знать, кто убил элефанту, кто уничтожил мой родной дом, кто разнес его на куски, кто взорвал не только его стены, но и баркара, Ламбаджана Чендивалу и Мисс Джаюхе и Языкиля с его волшебными тетрадями. Была ли то месть мертвого Филдинга или вольного стрелка Хазара, а может быть здесь проявилось нечто более глубокое, некий исторический сдвиг до того скрытый, что даже те из нас, кто долгое время провел в подпольном мире, не могли его распознать. Бомбей был центральным городом, был всегда, Как католические короли-фанатики, осадившие гранаду и ожидавшие падения аль-гамбры, варварство теперь стояло у наших ворот. «О, Бомбей! Прима ин индис!» Примечание, первый в Индии, латынь, конец примечания. «Ворота Индии! Звезда Востока, обращенная лицом к западу! Как гранада аль граната у арабов, ты был чудом своего времени!» Но настали темные времена, и, подобно Бабдилу, последнему султану из рода Насридов, который был слишком слаб, чтобы защитить свое великое сокровище, мы тоже оказались несостоятельны, ибо варвары не только стояли у наших ворот, но и прятались у нас под кожей. Каждый из нас был для себя самого троянским конем, несущим сокрытую внутри погибель. Может быть, Бигфордов шнур поджег Авраам за гойбе, а может быть резаный. Те фанатики или эти, наши безумцы или чужие, взрывы грянули в нас, в наших телах. Мы были и бомбистами, и бомбами. Взорвалось наше собственное накопленное зло. Нечего искать объяснений в происках из-за рубежа, хотя там тоже зла всегда хватало. Мы своими руками отсекли себе ноги. Мы сами виновны в нашем падении и теперь можем только плакать напоследок о том, чего мы, оказавшись слабыми, испорченными, мелкими и презренными, не могли защитить. Простите мне, пожалуйста, этот всплеск. Увлекся. Старый Мавр больше вздыхать не будет. Доктор Зинат Вакиль была убита огненным шаром, прокатившимся по галерее наследия Загойбе на Камбала-Хилл. Погибли все картины до единой, вследствие чего моя мать Аурора перешла в сферы, близкие к безвозвратно утраченной античности в окрестности адского сада, наполненного беспомощными тенями тех, ныне, как их статуи лишенных голов и рук, чей труд жизни исчез навсегда. На ум приходит Чимбауэ примечание. Чимбауэ, настоящее имя Ченни Дипепо, родился около 1240-го, умер около 1302-го, итальянский живописец, конец примечания. Известный нам лишь по нескольким работам. Скандал уцелел, он был передан наследием для экспонирования на неопределенный срок Национальному музею в Деле, где находится и по сей день, с достоинством взирая на висящую напротив картину Амриты Шаргил. Сохранилось совсем немного. Четыре ранних чепкалистских рисунка а де Гургур, острый, болезненный, обнаженный мавр. Все это по счастливой случайности было на выставках. Одно в Индии, другое за рубежом. Также, по иронии судьбы, возмутительница, спокойствие, крикетная фантазия поцелуй Аббаса Алибека, висевшая у матери и дочери Вадья на стене гостиной. 8. Плюс картина из Амстердамского муниципального музея, картины из галереи Тейт, картины из коллекции гоблеров, несколько красных вещей в частных собраниях, как много дьявольской иронии в том, что большую часть работы этого периода она уничтожила сама. Получается, что осталось больше, чем у Чимабуэ. Но все равно это только малюсенький фрагмент того, что было создано этой плодовитой художницей. И теперь четыре украденные вещи представляли собой главное, что уцелело из наследия Ауроры Загойби. В то утро, когда произошли взрывы, мисс Надьевадья, услышав звонок, сама открыла дверь, потому что служанка как ушла на рассвете на базар, так и не возвращалась. Перед ней стояла карикатурная парочка, карлик в защитной униформе и человек с железным лицом и железной рукой. Вопль и хихиканье столкнулись у нее в горле, но прежде чем она могла издать какой-либо звук, Сэмми Хазара поднял гитаган и, умело оставив в неприкосновенности ее глаза, дважды рассек ей лицо параллельными линиями, идущими наискосок справа налево и сверху вниз. Она рухнула без чувств на коврику двери, а когда пришла в сознание, голова ее покоилась на коленях у потрясенной матери, По губам текла ее собственная кровь, а двое незнакомцев исчезли, чтобы никогда больше не возвращаться. Махагуру Хусро погиб в одном из взрывов. Розовый небоскреб на Бричкенде, где рос Адам Загойбе, был разрушен. Тело Чхагана одним кусом пять нашли в одном из канав Бандры, шея его была искромсена ударами Ятагана. Придорожные забегаловки В Дхоби Талао кинотеатры, демонстрировавшие широкоэкранную версию старого классического фильма «Индийский ковбой», примечание «Вымышленный фильм «Индийский ковбой» о человеке в маске, спасающем коров от бойни», фигурирует в романах «Ружди», «Дети полуночи» и «Стыд», конец примечания. «Кафе, извините» и «Пайонер», все это исчезло с лица земли. «Сестра Флореас», Моя единственная остававшаяся в живых сестра, как оказалось, ошиблась относительно своего будущего. Бомбы не пощадили ни женского монастыря Марии Благодатной, ни родильного дома при нем, и Минни была в числе погибших. Бум! Бум! Не только сестра, друзья, картины и любимые места отдыха, сами человеческие чувства разлетались на куски. Когда жизнь стоит так дешево, когда людские головы скачут по площадям, а безголовые тела танцуют на улицах, как горевать из-за чьей-то безвременной кончины? Как горевать из-за неизбежности собственной смерти? Каждое зверство сменялось еще большим зверством. Подлинные наркоманы мы увеличивали и увеличивали дозу. Город пристрастился к катастрофам, Мы все стали бедоголиками, зомби-беды, ее вампирами. Оглушенный и, хоть раз употреблю затасканное слово в его точном смысле, шокированный, я сделался бесчувствен и богоподобен. Город, каким я его знал, умирал, тело, в котором я жил, тоже. Ну и что? Ке сера сера» примечание. «Будь что будет» французский конец примечания. И вот, что должно было случиться, случилось. Железяка Сэмми Хазаре, рядом с которым решительно семенил малыш Дхирендра, вошел в вестибюль небоскреба Кэшн-Деливери. У каждого к груди, спине и ногам была прикреплена взрывчатка. Дхирендра нес два детонатора. Сэмми держал свой гитаган. Охранники, по их виду, поняли, что террористы приняли для куража героин, который... Тяжко давит им на глаза и заставляет их тела чесаться. Все в ужасе расступились. Сэмми и Тхирен сели в лифт, поднимавший без остановки на 31 этаж. Начальник службы безопасности позвонил Аврааму Загойбе и пропищал ему в трубку предупреждение и какие-то слова самооправдания. Авраам резко оборвал его. Эвакуируйте здание, было последнее, что кто-либо от него услышал. Обезумевшие люди ринулись из башни на улицу. 60 секунд спустя колоссальный атриум на самом верху небоскреба Кэшн-Деливери взорвался фейерверком, и на бегущих обрушился дождь стеклянных клинков, протыкавших им шеи, спины, бедра, пронзавших их мечты, их любовь, их надежды. А после стеклянных клинков другие ливни — Многие служащие оказались заперты огнем внутри здания. Лифты не работали. Лестничные пролеты обрушились, возникли пожары, поползли облака прожорливого черного дыма. Некоторые, отчаявшись, прыгали в окна и разбивались насмерть. Наконец, на тротуар, как благословение, посыпался Авраамов сад. Привозная земля, английская подстриженная трава, и не наши цветы, крокусы, желтые нарциссы, розы, шток розы незабудки, полетели на отвоеванную у Бэкбея твердь, а также иноземные плоды. Целые деревья грациозно взмывали в небо, прежде чем упасть на землю, наподобие гигантских спор. Перья птиц, какие не водятся в Индии, замечали плывущими в воздухе даже спустя дни. Перчинки – Цельные зерна тмина и кардамона, палочки корицы мешались в воздухе с привозными растениями и пернатыми, и как похучий град выбивали дробь на мостовых и тротуарах. Авраам всегда держал близко от себя мешки с кочинскими специями. Порой оставаясь один, он развязывал горловины мешков и погружал тоскующие руки в ароматные недра. В фенугрек и нигелла, кориандр и асофетида – сыпались на бомбей, на больше всего было черного перца, черного золота малабара, на котором вечность назад молодой складской управляющий и пятнадцатилетняя девушка любили друг друга перечной любовью. «Сформировать класс», писал Макалей в 1835 году в заметке об образовании. «Индийцев по крови и цвету кожи но англичан по суждениям, нравственным принципам и интеллекту? Для чего, спросите вы? О, для того, чтобы стать посредниками между нами и миллионами, которыми мы правим. Какую благодарность должны, просто обязаны испытывать лица из этого класса? Ибо индийские наречия бедны и грубы, и одна полка книг из хорошей европейской библиотеки стоят всей туземной литературы. Столь же пренебрежительного отзыва удостоились история, естественные науки, медицина, астрономия, география, религия. Даже английскому кузнецу было бы зазорно, вызвало бы смех у девочек в английском пансионе. Итак, класс макалеевых ополченцев должен был ненавидеть все лучшее, что было в Индии. Нет, Васко ошибся. Мы не были... Никогда не были этим классом Лучшее находилось внутри нас И худшее тоже И одно боролось с другим внутри нас И как и по всей стране В некоторых из нас худшее торжествовало победу И все же мы могли сказать И сказать с полным правом Что любили лучшее Когда мой самолет сделал вираж над городом Мне видны были столбы дыма Ничто больше не связывало меня с Бомбеем Это уже не был мой Бомбей, неповторимый город, город веселой мешанины, город полукровка. Чему-то пришел конец, миру, в котором мы жили, а то, что осталось, было мне чуждо. Я поймал себя на том, что думаю об Испании, об иных краях. Я летел в те места, откуда мы были изгнаны столетия назад. Не там ли я обрету утраченный дом, покой, землю обетованную? «Не там ли ждет меня мой Иерусалим?» «Как думаешь, Джавахарлал?» Но набитый опилками пес безмолствовал у меня на коленях. В одном, однако, я был неправ. Конец одного из миров не означает конца всего мира. Надья Вадья, моя бывшая невеста, появилась на телеэкране через несколько дней после взрывов, когда шрамы поперек ее лица были еще ярко багровыми, и не позволяли сомневаться в том, что они останутся на всю жизнь. И все же ее красота была столь трогательна, а храбрость столь очевидна, что каким-то образом она выглядела еще привлекательнее, чем прежде. Репортер задавал ей всякие вопросы о случившемся, но вдруг в некий необычайный миг она отвернулась от него и заговорила прямо в телекамеру, обращаясь к сердцу каждого зрителя. «И вот я спросила себя». «Надья-Вадья, это что, конец твой настал? Это что, занавес?» И какое-то время я думала, «Ача, да, это все, халос!» Но потом я спросила себя, «Надья-Вадья, что это ты говоришь такое? В 23 года сказать, что жизнь кончена? Фантуш? Что за погальпан, что за чушь? Надья-Вадья! Не раскисай, девчонка, поняла? Город будет жить!» Поднимутся новые небоскребы. Настанут лучшие времена. Теперь я каждый день себе это повторяю. Надья Вадья будущее зовет. Надо только прислушаться к его зову.